Глава 28. Отличное напутствие. Запустить анализ цели, тихо скомандовал я. Первым напал Арон, используя свои новые модули. Как и ожидалось, это был пулеметный огонь, аналогичный орудиям на военной базе. Уворачиваться оказалось совсем не так сложно. Он еще не прицелился. Странно, турели стреляли гораздо точнее. «Что можно узнать о датчиках цели?» – бросил я навигатору. «Ведь что-то можно было узнать?» «Датчики движения в статусе калибровки». «То есть они не работают как единая программа, а привыкают к моей скорости?» «В любом случае нужно попытаться пробиться в лоб, пока его огневая мощь не на пределе». Я пока отложил револьвер в инвентарь и попытался использовать рывок. Я надеялся ошеломить Арона многократным ускорением и затруднить калибровку, но восьмипроцентный шанс использовать способность в бою не сработал. Жаль. Сблизился по старинке. Моей скорости хватало, чтобы атаковать мечом сбоку или в лоб, но обойти сзади никак не получалось. Три минуты я кружил вокруг Арона, стараясь вычленить слабые точки физической брони, но таковых не было. Да, я сталкивался с броней Аполлон впервые в реальном бою, но все другие типы снаряжения обычно имели слабые зоны, которые я умудрялся пробивать и без своего револьвера с пробоем. Такие точки были либо под коленом, либо в других слабозащищённых местах. Если давить постоянно на ослабленную зону, можно временно проломить защиту и воткнуть меч в противника. Если удастся дебафнуть колени или опорный механизм экзоскелета, скорость передвижения противника временно снизится, и я смогу этим воспользоваться, чтобы прорваться за спину. Но я никак не мог его нормально развернуть, мне просто не хватало скорости. Анализ скорости противника завершен. Скорость 5. Всего лишь? Какова же его сила? Я не сдавался и продолжал искать бреши в физической защите брони, но безуспешно. С моими показателями выносливости и силы Аполлон не пробить. Очередное сближение, и я впервые ошибся с дистанцией для атаки, дав Арону дотянуться до меня рукой и откинуть на 5 метров мощным ударом. Повезло приземлиться прямо на ноги и увернуться от града пуль, последовавших незамедлительно. Точность стрельбы явно улучшилась. Маневрировать стало сложнее, но этого все еще было недостаточно, чтобы поспеть за мной. Надо этим пользоваться, пока могу. Была надежда на БТР и его пробой, однако револьвер тоже оказался бесполезен. Рассеивающее силовое поле арона работало идеально в каждом участке, до которого я только мог добраться, и пробой просто не накладывался». Чтобы бесполезное оружие мне не мешало, я вернул его в инвентарь. Нужен был другой план. Обычные трюки с ним не сработают. Но может я переоцениваю его точность, и он не сможет в меня попасть вообще? Анализ силы завершен. Сила 44. Охренеть! Это даже выше моего показателя скорости. Сколько же сносят пулеметы с таким усилением? «Сколько занимает калибровка датчиков? Скажи о ней хоть что-нибудь!» – теряя надежду, прокричал я. Вариантов победить оставалось все меньше. Калибровка датчиков под конкретную цель длится до 5 минут в зависимости от ее скорости. После калибровки датчики начнут автоматически предсказывать все возможные местоположения передвижения цели и начнут блокировать огнем до 90% вариаций. На этот раз никаких ответов в духе «нет информации». Видимо, из-за тесного контакта с турелью и мехом с подобным вооружением у навигатора была информация для анализа. Спасибо, конечно, но 90%? Что за чит? То есть датчики привыкают к цели, а потом начинают предсказывать ее передвижение. Допустим, цель стоит в точке «А». Из этой точки у него есть 10 вариантов движения. Откалиброванные на цель датчики предскажут их все и начнут огонь заранее по 9 направлениям из 10. И так постоянно. Вообще, реально выжить под таким обстрелом? Сомневаюсь. Нужно срочно что-то придумать. Подо что конкретно калибруются датчики? Спросил я, продолжая уворачиваться от атака Рона и по возможности сближаться, нанося редкие удары мечом. Под скорость и стиль передвижения на конкретной местности. Плохо. Местность изменить не удастся. Можно, конечно, уйти с открытой площади за дома, но это ничего не даст. Это будет простым побегом. Должен быть способ одолеть его. Но даже с мечом 28 уровня я не смог найти ни единой уязвимой точки в физической броне экзоскелета. Моя полоса хитпоинтов уже была 70%. А я всего лишь пропустил пару тычков рукой. Анализ выносливости завершен. Выносливость 26. Относительно приятная новость. Оказывается, Арон не чистый танк, а толстый дамагер. Такая выносливость моей персоналки не помеха. Только вот Аполлон не пробиваем. Не пробив брешь в броне, я ничего не сделаю. «А я не могу подобраться к корону. Ему достаточно малейшего движения, чтобы прикрыть слабые точки». В это мгновение цвет датчика на визоре здоровяка немного изменился. Не очень сложно было догадаться, что это означало. Здоровяк улыбнулся и перешел в наступление. До этого он осторожничал и оборонялся, ждал окончания калибровки. Теперь его лицо выражало абсолютную уверенность а я не мог ничего противопоставить. Все, что я мог дать себе сейчас, это время. И я рванул к ближайшему укрытию. Это был магазин со стеклянной витриной. Под градом точечного обстрела я запрыгнул внутрь магазина и уже через разбитую витрину нырнул под массивный прилавок. Интерфейс отчаянно мигал красным, обозначая полученное повреждение. Хитпоинтов осталось всего 40%. «Выходи, парень, это конец. Любое твое движение и ты труп. Тебе никак не выйти оттуда незамеченным. Трех попаданий хватит, чтобы тебя положить», — довольным тоном вещал Арон. «Еще не конец», — выкрикнул я в ответ. «Еще был маленький шанс». «Нет, это конец. Ты ведь оценил датчики калибровки, верно? Ты и так пялился на них». «Значит, ты знаешь, что они позволяют пулеметам накрывать девять направлений из десяти. Даже твоя скорость не поможет. Признаю, ты нереально быстр, и калибровка шла целую вечность, но теперь все кончено». «Так почему я еще жив?» — крикнул я в ответ. «Нужно было потянуть немного времени, чтобы он расслабился, иначе это действительно конец». Пульс не стихал, руки подрагивали, а визор продолжал мигать раздражающим красным цветом из-за легкого дебафа кровотечения. «Потому что я тебе позволяю. Ты сам загнал себя в тупик. Датчик перекрывает 9 направлений, а своим маневром внутрь здания ты оставил себе только 7. Ты ведь в курсе, что 9 больше семи». Голос здоровяка звучал все более уверенно. Ярость сменила злорадство. Да и в целом, во время боя Арон вел себя хладнокровно и расчетливо. Опытный боец, самоуверенный только. Я часто встречал подобных типов на соревнованиях. Тех, кто из-за мелких успехов в процессе дистанции рано уверовал в победу и избавлял, а когда спохватывался, было уже поздно. «Пусть у меня будет один шанс из миллиона, я за него ухвачусь». «Готов? Я выхожу!» — крикнул я здоровяку. «Я уж думал, придется тебя выгонять альтернативным режимом стрельбы. Но если спалить этот магазин, у меня вычтут за ремонт. Однако желание увидеть то, как ты сгоришь живьем, это перевешивает», — сказал здоровяк с нескрываемым злорадством. «Отлично. Вот он, момент. Его голова уже занята лишними размышлениями». «Прибавим к этому самоуверенность и мою уловку. Попробуй среагируй на это, умник!» Я достал одну из своих гранат и бросил как можно сильнее в сторону. Этого хватит, чтобы Арон машинально отвел взгляд и начал палить. Так и произошло. Альтернативным режимом стрельбы его читерских модулей оказался огнемет. Но это мне только на руку». Из-за мельчайшего отвлечения внимания на летящую в сторону гранату, Арон не заметил, что я перебежал в другой угол здания, чтобы сбить расчеты датчиков. В момент подачи огня я прикрыл лицо рукой и побежал на здоровяка, держа на готове орудие последнего шанса. Его урон смешон, а дистанция стрельбы, с которой даже я не промахнусь, минимальна. Я выпрыгнул из пламени не там, где ожидал здоровяк, потеряв по пути всего 10% хитпоинтов, и оказался в 3 метрах от Арона. Удивление на лице здоровяка быстро сменилось самоуверенной улыбкой. Как бы умен он ни был, вспыльчивость ему очень мешает трезво оценивать ситуацию, а слепая вера Арона в новый уникальный механизм автонаведения – главная слабость его нынешней стратегии. Здоровяк слепо полагал, что система не дает сбоев, что он все просчитал. Он доверился ей полностью и не допускал ни единой мысли о любом другом исходе. Когда я оказался перед Ороном, датчики автонаведения указали ему восемь возможных траекторий моего движения, и он открыл огонь по всем сразу. Пулемет застрочил с невероятной точностью, идеально перекрывая рассчитанные траектории без единого шанса убежать. Но я бежать и не стал, дернулся вправо на максимальной скорости и прыгнул вверх. Только две пули зацепили меня в воздухе, попав исключительно по ногам. Два метра, цель расслабилась и открылась. Никаких рефлексов не хватит, чтобы увернуться. Я улыбнулся и выстрелил из стреломета. Тонкая спица пробила визор и с хрустом вошла точно в череп. «Мои глаза! Что ты сделал? Как?» взревел здоровяк и начал крутиться на месте как дикий зверь хаотично стреляя во все стороны полоса его хит поинтов упала всего на 5% и это с усиленной моими характеристиками персональной стрелой в мозгу мда однако как точечное попадание по ногам вешают дебаф на скорость передвижения так и попадание в глаза и нарушение целостности визора вешает дебаф на область видимости «Вопрос в том, насколько долго это продержится, но мне много и не нужно». Я спешно поднялся и попытался бежать, но не смог и еле устоял на ногах. Они совершенно не слушались. Только я присмотрелся на область под полосой хитпоинтов. Конечно, там висел дебаф на скорость. Минус 70% к передвижению в течение 5 минут. Звучали как приговор». А самих хитпоинтов оставалось 3%. Я начал думать, как вести бой дальше, но мои мысли прервал голос Евы. «Достаточно, вы оба не в состоянии продолжать. Ничья!» «Что? Я могу продолжать? Не неси чушь! Отойди от меня!» гневно вопил Арон. «Ты не видишь спринтера, а система автонаведения повреждена вместе с визором. Более того...» «Из-за Марлина ты его и не слышишь. Как собираешься его убивать?» «Тебе еще повезло, что перебил Яну колени последними попаданиями и избил всю его скорость. Теперь ему ее не хватит, чтобы добить тебя, даже учитывая слепоту. Таймер длительности дуэли истечет раньше ваших дебафов. Чистая ничья!» Спокойно резюмировал Рик, судья, и похлопал Арона по плечу. «Учитывая, сколько у вас осталось здоровья, можешь считать, что победил», — торжественно заявил Бас своему напарнику. «Нет», — грубо бросил Арон, — «в настройках дуэли мы этого не выставляли, а раз оба не в состоянии добить друг друга, это ничья». «Лысый прав», — едва сдерживая негодование, констатировал здоровяк и бросил на меня взгляд и угрожающе заявил. «Это не конец, понял? Потом устроим дуэль еще раз!» Я лишь машинально кивнул. «Реального желания повторять у меня никакого нет. Никогда. Только не против него». «Но скажи, как? Как ты ушел от выстрелов? Последний прыжок. Ты оказался там, где не должен был. Гребаные датчики ведь не могли дать сбой!» — сокрушался Арон. Похоже, он окончательно принял тот факт, что бой закончился в ничью. Меня же результат более чем устраивал. Я играл бумагой против ножниц и вытянул на ничью. Оставшиеся члены пятерки вопросительно посмотрели на меня. Неужели даже Рик не догадался, как это вышло? Последний рывок. Ты либо внезапно пассивно поднял скорость, либо специально двигался медленнее весь бой до этого. «Применение обилок я не заметил», — сказал Рик, сменив вопросительное выражение лица на задумчивое. «Медленнее?» — переспросил Клод. «Хотя нет, даже об скорости в процессе боя не дал бы такого толчка ускорения. Во время прыжка пули ушли бы в живот и бедра, тогда бы ты точно умер. Разница была больше одного пункта», — продолжал рассуждать Рик с задумчивым лицом. А Он действительно хорош. Вот уж против кого я не хотел бы биться один на один. Раскусил меня так быстро. На три. Я осознательно замедлял себя на три пункта скорости, как только понял, что его датчик анализирует все мои движения, сказал я, стряхивая пепел с костюма. Он выглядел гораздо темнее, чем обычно. Спасибо огню. «А значит, когда его датчик показывал, что у тебя нет выхода из ловушки, эти данные были основаны не на максимальной твоей скорости, а следовательно, они были неверны. Поэтому ты сознательно загнал себя в ловушку, чтобы Арон расслабился и раскрылся», — добавил Рик. Кажется, эти пояснения были в основном для Клода, который все еще не въехал. «Круто!» — воскликнул Клод. Также я поймал на себе уважительные взгляды Рика, Баса и Евы. От последней это видеть было особенно приятно. Она была поражена. Арон успокоился и совсем молчал. «Но как ты пробил рассеивающее поле?» Вдруг спросила Ева. Я бросил взгляд на Рика, который брался все разъяснять, но тут он промолчал. Не знал ответа или решил дать мне сказать хоть что-то. «Рассеивающее поле не действует на персоналке», — пояснил я, видимо, только мне известный факт. «Стрела — это твое персональное оружие? Как? Но ведь меч...» «Что?» — тараторила Ева, перебирая варианты. «Создал сам», — спокойно ответил я, и моя репутация в глазах пятерки явно подросла. Как можно?» — адресовала девушка вопрос Рику. «Технически, да». «На бете и не такие варианты персоналах встречались», – пожал плечами лидер. «Ага, через месяц в 10 персональных тренировок и не в песочнице. Тут ведь система», – начала Ева и запнулась. «Расскажешь потом подробнее, ладно?» «Тоже не знал, что такие есть», – удивился Бас, рассматривая мою стрелу. «Вообще-то это секрет», – добавил я и улыбнулся. «Но раз мы теперь в одной группе...» «Или ты пошутила?» – адресовал я вопрос Еве. «Не шутила. Я серьезно приглашаю тебя к нам». «Ты уверена?» – переспросил я, покосившись на силуэт Арона, который угрюмо сидел в стороне. «Не глупи, соглашайся», – вдруг сказал Бас. «Точно, точно!» – согласился Клод бодрым голосом. Я еще раз окинул пятерку взглядом. Я не знаю об их реальной жизни, не знаю, какие причины их привели в эту игру, но уверен, что не хочу проводить свою вторую жизнь в одиночестве, как бы я себя не убеждал в обратном. А инмо сейчас и есть вся моя жизнь. Я согласен. Что делаем дальше? Еще перед тем, как наша экспедиция выдвинулась из Нома в ущелье призрачной гряды, Я смог обстоятельно поговорить с Риком и Мигелем о текущей ситуации. Игроки вольготно и спокойно чувствовали себя в городе, потому что лидер пятерки его арендовал. У него оказалась способность, позволяющая влиять на НПС. И Рик это влияние усиливал и развивал с самого старта игры. Почти без финансовых вложений он смог на целый час закрыть НОМ для всех, кроме избранных участников рейда. Что касается кротов внутри рейда, их оказалось всего 10. Именно эти две боевых звезды и атаковали в спину под конец квеста. Но поскольку все погибли от рук и Стебана или Рика, мы получили их досье и возможность знать их местоположение в ближайшие 48 часов. Узнав имена предателей, лидер пятерки забросил удочки в свою сеть информаторов. Таким образом, он отследил их связь с неизвестным кукловодом, который даже без системы гильдий собрал у себя мини-армию. И эта десятка была его главным боевым крылом, поэтому им было плевать на награду квеста раньше и плевать на личную награду сейчас. Главное не дать нам выполнить его. Все десять лояльны к своему лидеру, который сейчас и формирует боевой заслон в Арминиуме чтобы не пропустить нас к Приаму, и ограничить доступ ко второму А-квесту. Глобальное потепление – это одноразовая цепочка, и этот неизвестный кукловод точно начал ее выполнение. Вкачанное зрение дает гораздо больше преимуществ, чем я думал. По словам Рика, оно особенно эффективно работает в связке с интеллектом. После этих слов я сразу вспомнил, как Волмар Стиглер, по маленькому кусочку лога моего въезда в регион Бранд, вычленил все, что ему нужно за пару мгновений. Очевидно, для него там была вовсе не моя куция-версия двух строчек. Он видел там гораздо больше. И я теперь знал как. Повышенное зрение плюс интеллект потому что схожим образом Рик уже сейчас может гораздо глубже анализировать логи событий, как рейд-лидер. Ева имела доступ к базовым боевым логам всех бойцов в процессе рейда, очень обобщенным, конечно, но Рику и этого было достаточно, чтобы проанализировать и выявить тех, кто пытался намеренно саботировать атаку базы своим действием или бездействием. Помимо вышеуказанной десятки кротов, таковых оказалось и еще четверо. И путем голосования, большинством голосов, все 14 предателей были поочередно выброшены из рейда. Да, награду за штурм базы они получили, но только что провалили задание приам. И это действие было прямым объявлением войны. И наша проблема в том, что большинство игроков будет вставать на сторону врага, который сейчас, будто политик перед выборами, может пообещать топам все что угодно, лишь бы остановить наш рейд. Только факт остается фактом. Первое убийство прямо не сможет получить более ста человек. В итоге численность нашего рейда сократилась до 86 игроков. Да, среди оставшихся были и те, кто специально не выкладывался в начале штурма. Но уже в процессе они отказывались от изначальных намерений и бились во всю силу. Как решил Мигель, это были либо одиночки, кому просто немного приплатили за саботаж, либо те, кто самостоятельно обиделся на грабительский налог пятерки. Но бав горячей кожи, личный пример самоотверженности группы, и появившийся в процессе выполнения геймерский азарт прохождения сложного квеста, взяли верх. И все были вознаграждены больше, чем ожидали. Помимо кредитов, получили достижения, новый навык и шанс получить первое убийство с призрака. Поэтому, испугавшись, что их полупредательство вычислят, такие игроки сами объяснялись и извинялись. С каждым Мигель и Рик провели личную беседу, убедились в отсутствии плотных связей с потенциальными врагами, И решили оставить в рейде, но за спину себе не пускать. Ном мы покинули ровно в полночь. Изначально планировалось поспать и выдвигаться утром, потому что без солнечного света морозный дебаф севера был гораздо опаснее. Но оккупация Армениума не оставила выхода. Днем противник сможет нас перехватить. Ведь 10 предателей тоже положили много игроков и могли отследить наше перемещение в ближайшие 48 часов. А ждать так долго – не вариант. Слишком уж много нейтральных игроков настраивается против нас и стягивается на север с каждым часом. Поэтому было решено не спать и за ночь обойти Арминиум небольшим крюком, используя горячую кожу и сквозь снег одновременно. Только это позволяло нам уверенно продвигаться по северу даже в лютую ночь. Однако, даже так, холод пробирал до костей и нещадно разрушал оружие. Поэтому все шли либо вообще безоружными, либо с тем, что не жалко. Среди топов, умудрившихся попасть в рейд, были только те, кто буквально жил в игре. Но даже так, еще в Номе появились несколько игроков, которые на отрез отказались не спать ради неизвестно чего. А также появились сомнения в разумности настраивать против себя всех игроков измерения. Состав рейда не был ни для кого секретом из-за глобального объявления о героях, начавших покорение Севера. Даже в списке ТОП-500 героям выдали специальную иконку достижения захвата базы, будто повесили мишень на грудь. И, разумеется, у сообщества ничего, кроме зависти и ненависти, это не вызывало. Чтобы предотвратить раскол, Мигель вынужден был выступить с резонансным заявлением, подлинность которого подтвердил голограммой заверенной цитаты представителя ПИДЖИ. Новость разработчики не собирались скрывать. Скорее наоборот, готовились вскоре представить ее общественности максимально масштабно и сразу по всем возможным каналам. Коротко, новость колумбийца заключалась в том, что как только сообществом будет открыто «Измерение-1», заработает глобальный мировой рейтинг миллиона лучших игроков «Инмо», который будет ежемесячно обновляться и все, кому повезет в него попасть, ежемесячно будут получать за это реальное финансовое вознаграждение. И если за самое последнее место в рейтинге месячная зарплата чисто символическая – 1 доллар, то постепенно она растет вплоть до миллиона долларов за топ-1, 500 тысяч за топ-2, 250 тысяч за топ-3 и так далее. Было много громких и воодушевляющих набой слов об эксклюзивности информации строго для участников рейда, о том, что враг тоже об этом знает и всеми силами пытается нам помешать, ведь первое убийство прямо забустит каждого вверх по рейтингу и закрепит этот результат на целый месяц. И это вызвало ожидаемый всплеск эмоций и фурор. Желающих покинуть рейд точно не осталось. Если бы за некоторое время до этого объявления колумбиец мне эту новость не сказал лично, я бы вместе с толпой пустился в крики и пляс, разносяном в щепки от радости. Ведь я сейчас был на 13 месте в обновленной после квеста версии рейтинга, и мне положен месячный оклад в 91 тысячу долларов. Хоть оплачиваемых мест целый миллион, минимально адекватная на жизнь сумма, начнется только с первых топ-10 тысяч игроков и выше. Поэтому, чтобы зарабатывать на игре, нужно отдавать всего себя ей. Но это только стартовые гонорары. В том же процитированном сообщении указываются грядущие планы на год и будущие финансовые поощрения за ивенты, достижения, уровни и даже за часы онлайна. Все зависит от того, насколько успешен будет революционный проект. И так получилось, что мы, те, кто начали хардкорно играть по собственным нефинансовым причинам, были как счастливчики, которые вовремя купили биткоин или удачно приобрели акции стартапа. Первооткрыватели большой игры. И сейчас именно мы пишем первые глобальные события молодой истории мира призраков. Боевой дух и мотивация были подняты до небес появившимися перспективами, и НМО все больше переставал быть простой игрой. а Она только начала набирать обороты.